Устинья ничего не поняла. Она же была крепка на ухо. Вдова бедного чиновника, жившая у генеральши, на другой день рапортовала ее превосходительству о подъезжавшей ночью карете к дому и в а н Сергеевича, о том, что в ней приезжала женщина, что дворник Ефимыч спрашивал у кучера, чья карета и кто приехал, но не мог ничего узнать, ибо карета была наемная. Когда женщина уехала, Иван Сергеевич с величайшей аккуратностью начал учреждать люльку, передвинул диван, который без этого обстоятельства мог бы умереть на своем месте, и просил Устинью ходить за ребенком как можно лучше, о пуще всего, никогда не спрашивать, откуда он, кто он, зачем п р и в е з ё н За это он обещал ей двойное жалование, и давно желанную русскую т а ф т у на покрышку вытертого зайчьего с о л о п а Иван Сергеевич заботился о ребенке, как самая нежная мать. Всякое утро осматривал он чисто ли белье, щекотал его подбородок, благословлял его, играл с ним. В день это повторялось несколько раз, и как бы поздно не возвращался он домой, всегда подходил к люльке поправить одеяльце. Хотя бы оно очень хорошо лежало, и посмотреть на него с любовью. Плутус стал играть второстепенную роль в доме, но, будучи не человеком, он за это не только не съел и не сдушил а н а т о л я но, напротив, жил с ним по-братски. Когда в гостиной расстилали ковер на полу и пускали ползать маленького а н а т о л я по правилам, извлеченным Иваном Сергеевичем из Эмиля, огромный плутус непременно являлся играть. а н а т о л ь теребил его за уши, за хвост, клал ручонку в его пасть, улыбался ему, целовал его, и никогда тени негодования не было заметно на чрезвычайно важном лице Плутуса. Он лизал Анатолию ноги, о пуще всего слизывал с рук его остатки молочной каши. Часто прижавшись к Плутусу, а н а т о л ь засыпал, и тогда Плутус не дозволял до него дотрагиваться даже у с т е н и и которую уважал как мать родную. Несравненно смешнее было видеть, как нянчился Иван Сергеевич с ребенком. Не брав отроду маленького в руки, он далеко уступал в ловкости Плутусу, и у с т и н ь всякий раз отнимала а н а т о л я который плачевно обращал к ней взор. Иван Сергеевич радовался, что жизнь его имеет пользу, цель, и в день раз десять перекладывал сдвинутые а н а т о л е м вещи.